824-я ночь Когда же настала 824-я ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что жена Хасана извинилась перед ним и сказала ему, не взыщи с меня за мой грех, и я прошу великого Аллаха прощения. И Хасан отвечал ей, а сердце его из-за нее болело. Ты не ошиблась, ошибся только я, так как я уехал и оставил тебя с теми, кто не знал твоей цены и достоинства. И знай, у любимой царицы, плод моей души и свет моего глаза, что Аллах, хвала ему, дал мне власть тебя освободить. ли тебе, чтобы я доставил тебя в страну твоего отца, и тогда ты получишь подле него сполна то, что определил тебе Аллах. Или ты скоро поедешь в нашу страну, раз досталось тебе облегчение. «А кто может меня освободить, кроме Господа небес?» — отвечала его жена. — Уезжай в свою страну и оставь надежду. Ты не знаешь опасностей этих земель. и если ты меня не послушаешься, то увидишь». И потом она произнесла такие стихи. «Ко мне, у меня все то, что хочешь ты, ты найдешь. Чего же ты сердишься, зачем отвернулся ты? А то, что случилось, пусть не будет минувшая забыта любовь, и дружба пусть не окончится. Доносчик все время подле нас был, и, увидав, что ты отвернулся, он ко мне подошел тот час. Но я в твоих добрых мыслях твердо уверена, Хотя и не знал, доносчик гнусный, и подстрекал. Так будем хранить мы тайну нашу, беречь ее, хотя бы упреков меч и был обнажен на нас. Теперь провожу я день в тоске и волнении. Быть может, придет гонец с прощением от тебя. И потом они с детьми заплакали, и невольницы услышали их плач и вошли. И увидели плачущую царевну Монара Сана и ее детей, но не увидели с ними Хасана. и заплакали из жалости к ним и стали проклинать царицу нур -Худа. А Хасан подождал, пока пришла ночь, и сторожа, представленные к ним, ушли к месту сна, и поднялся, и, затянув пояс, подошел к своей жене, и развязал ее, и поцеловал в голову, и прижал к своей груди, и поцеловал между глаз, и воскликнул, как долго мы тоскуем по нашей родине и по сближению там. А это наше сближение во сне или наяву? И затем он понес своего старшего сына, А жена его понесла младшего сына, и они вышли из дворца, Аллах опустил на них свой покров, и они пошли. И они достигли выхода из дворца и остановились у ворот, которые запирались перед дворцом царицы. И оказавшись там, увидели, что ворота заперты. И Хасан воскликнул: "Нет мощи и силы кроме как у Аллаха Высокого Великого. Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся". И они потеряли надежду спастись. И Хасан воскликнул: О облегчающей горести, и ударил рукою об руку и сказал, «Я все рассчитал и обдумал последствия всего, кроме этого. Когда взойдет над нами день, нас схватят. Какова же будет хитрость в этом деле?» И потом Хасан произнес такие два стиха. «Доволен ты днями был, пока хорошо жилось, и зла не боялся ты судьбой приносимого. Храним ты ночами был и дал обмануть себя, но часто, коль ночь ясна, приходят смущения». Потом Хасан заплакал, и его жена заплакала из-за его плача и унижения, и тягот судьбы, ею переносимых. И Хасан обернулся к своей жене и произнес такие два стиха. «Противится мне судьба, как будто я враг ее, и горестью каждый день встречает меня она. Задумаю я добро, противное рог несет. Если один день чист, то смутен всегда другой». И еще он произнес такие два стиха. Враждебна ко мне судьба, не знает она, что я превыше напасти всех, а беды ничтожны. Показывает судьба беду и вражду ее, я ж стойкость ей показал, какое бывает. И жена его сказала ему, клянусь Аллахом, нет нам освобождения, если мы не убьем себя, и тогда мы отдохнем от этой великой тяготы, а иначе нам придется испытать болезненные мучения. И когда они разговаривали, вдруг сказал из-за ворот говорящий, Клянусь Аллахом, я не открою тебе у госпожа моя Монарас и твоему мужу Хасану, если вы меня не послушаетесь в том, что я вам скажу. И, услышав эти слова, оба умолкли и хотели вернуться в то место, где были, и вдруг сказал говорящий, что это вы замолчали и не даете мне ответа. И тогда они узнали, кто говорит. А это была старуха Шавахи Затаддавахи. И они сказали ей, что ты нам не прикажешь, мы сделаем, но открой сначала ворота. Теперешнее время не время для разговоров. И старуха воскликнула, клянусь Аллахом, я не открою вам, пока вы мне не поглянетесь, что возьмете меня с собою и не оставите меня у этой распутницы. Что постигнет вас, постигнет и меня. И если вы уцелеете, и я уцелею, а если вы погибнете, я погибну. Эта трущаяся развратница унижает меня и ежечасно меня мучает из-за вас, а ты, о дочка, знаешь мой сан». И, узнав старуху, они доверились ей и поклялись ей клятвами, которым она верила. И когда они поклялись ей тем, чему она верила, шавахи открыла им ворота, и они вышли. И, выйдя, они увидели, что она сидит на румейском кувшине из красной глины, а вокруг горлышка кувшина обвита веревка из пальмового лыка, и кувшин вертится под нею и бежит бегом более сильным, чем бег неждийского жеребца. И старуха пошла впереди них и сказала, следуйте за мною. И не бойтесь ничего, я помню сорок способов колдовства. И самым маленьким из этих способов я сделаю этот город ревущим морем, где бьются волны, и заколдую в нем всякую девушку, так что она превратится в рыбу, и все это я сделаю раньше утра. Но я ничего не могла сделать из-за этого зла, так как боялась царя ее отца и уважала ее сестер, которые получают помощь от множества джиннов, племен и слуг. Но я покажу чудеса моего колдовства». Идите же с благословения Аллаха Великого и с его помощью. И тут Хасан с женой обрадовались и убедились в спасении. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.